Список самоубийц Новое дело всех угнетало. Когда-то Майк ввел правила не обсуждать расследование за едой. Но в этот раз традиция могла бы быть нарушена. Лиза выглядела испуганной и еще более робкой и тихой, чем обычно. Шерлок и Майк все время хмурились, Гном был просто подавлен. Мира тоже чувствовала себя неспокойно, с омерзением вспоминая вид трупа того самоубийцы. Спасти положение могло только чудо. И этим чудом явилась Елен. Естественно, она быстро очаровала всех. Элегантная, стильная бизнес которая по определению должна быть холодной и надменной, оказалась милой, простой и дружелюбной. Шерлок чуть краснел и смущался, если она к нему обращалась, и был счастлив, когда Элен угостилась небольшим кусочком его пиццы, признав блюдо вкусным. Лиза просто смотрела на эту женщину, как на добрую крёстную фею из сказок. Мира с удовольствием болтала с новым секретарём о мелочах. Майк рассказывал забавные истории из тех времён, когда Элен жила с ними. К концу обеда повеселел даже гном. Он наконец-то отошёл от странных историй нового клиента – и воспоминаний о самоубийце. Но потом они вернулись в офис, и неприятное дело снова вышло на первый план. Майк устроил совещание. Элен хотела скромно удалиться, но шеф агентства её остановил. «Ты теперь полноценный член команды», – тепло напомнил он. «Садись, пожалуйста, где тебе удобно, а я пока попробую в двух словах изложить факты». Итак, у нас новый клиент, который хотел спасти от самоубийства своего друга и его сына. Теперь остался только мальчик, потому что к другу мы, к сожалению, не успели. Жертва Семёнов Николай Васильевич, 43 лет. Сегодня днём он совершил самоубийство, выстрелив себе в висок. Сомневаться в том, что он сам убил себя, не приходится. Однако мы все знаем, что кто-то намеренно доводил его до самоубийства сообщениями в некой социальной сети, написанными от лица его погибшей несколько месяцев назад жены. Сын сейчас в клинике, также после неудавшейся попытки покончить с собой. Коллеги, у кого есть что добавить? «Извини, Майк», – Элен подняла руку, как школьница в классе. «Ты сказал...» «Семенов Николай Васильевич, а ведь он бизнесмен!» Шеф агентства утвердительно кивнул. «Сын его зовут Виктор, а жена Нина», – продолжила секретарь. «Так? А еще у него строительный бизнес». «Все верно», – подтвердила Мира, уже успевшая найти всю информацию по жертве. «Ты их знаешь?» «Конечно». Элен явно расстроилась. «Ужас какой!» Они были такими милыми людьми. Николай, он отличный бизнесмен и, главный честный человек. Майк, Тим, ой, прости, Гном, помните? Он же строил это наше здание. Был главным подрядчиком. Это здание? Потрясённо уточнила аналитик. В котором офис? Это ваше здание? Да. Майк был немного сбит с толку. Оно наше. «Вернее, принадлежит компании отца». А -а -а -а -а -а -а -а. Мира переваривала информацию. Работая вместе с Майком и Гномом, постоянно подкалывая хакера и флиртуя с шефом, девушка как-то забывала, насколько обеспеченной является их семья. Напоминание об этом выбило ее из колеи. «Ты... извини. Шеф агентства, похоже, на миг забыл о новом деле. Для тебя это проблема?» ну что мы из такой семьи?» «Да не слишком». Мира чуть пожала плечами. «Просто я думала, мы арендуем офис». «Конечно, арендуем», – серьезно подтвердил гном. «Отец построил этот торгово-офисный центр лет пять-шесть назад. Когда Майк загорелся идеей агентства, мы его и сняли. Это же правильно, когда все знаешь об арендодателе». «И вы платите аренду?» Похоже, этот момент элизу немного выбил из колеи. «Естественно», – почти царским тоном подтвердил хакер. «Могу назвать точную сумму». «Не стоит», – быстро остановила его аналитик, зная дотошность гнома в цифрах. «Извините, давайте вернёмся к делу». «Элен, ты знала этого Николая. Говоришь, был хорошим бизнесменом, удачливым, да?» «И на насколько... «Мира!» Экстрасенс потрясенно уставилась на подругу. «Его, можно сказать, убили, а ты...» «А она очень верно интересуется его финансами», поддержал Майк. «И правда, Элен, ты в курсе, во сколько оценивается его состояние?» «Примерно миллионов пять», прикинула секретарь. «В какой валюте страны?» Иронично попросила уточнить аналитик. «В долларах?» Элен немного смутилась. «Извините, я так привыкла». «Ничего страшного», – тут же мило успокоила ее Лиза. «В долларах это много». «И это много кому-то достанется после смерти Николая», – продолжил Шерлок. «По идее, сыну, который готов прожить совсем недолго, к сожалению». «Кстати, Мира чуть подалась вперед». «Слушайте, помните, наш клиент в машине рассказывал нам всю историю этой семьи и тогда сказал, что Николай хотел изменить завещание?» «Передать всё на благие дела», – припомнил детектив. и «Интересно. Успел?» «Минуту». Майк уже набирал номер телефона клиента. Шеф агентства отошёл, чтобы поговорить с Вадимом. Вся команда напряжённо ждала. «Нет». Это прозвучало почти удовлетворенным тоном. Вадим чётко сказал, что новое завещание никто не составлял. «Этот их третий друг, который начальник ОВД, Николай, просил его найти хорошего нотариуса, но тот заподозрил неладное и стал тянуть время. Так что, по сути, завещания нет вообще». Мира задала главный вопрос. «Если вдруг что-то пойдёт не так, И Виктор тоже покончит жизнь самоубийством. Кто тогда получит это состояние? «Мира!» Элен снова уставилась на нее чуть ли не в ужасе. «Ты что такое говоришь? Мальчику еще двадцати нет». «Но его, как и отца, упорно к этому подталкивают», напомнила аналитик, защищаясь. «Это же вообще ужас какой!» Секретарь не была готова к такому повороту. «Как можно? Вся семья...» Это такая трагедия, как у Назаровых. «Что?» Гном озвучил общий вопрос. «Какие Назаровы? К чему они тут?» «Ну как же?» Секретарь удивилась. «Тим, извини, гном. Вы с Майком Назаровых точно должны помнить. У них дочка такая очаровательная, Светка». «Светка?» Шеф агентства отреагировал на новое женское имя. «Такая...» Со скобками на зубах и с кудряшками. Она ещё доставала гнома. Но ведь ей было лет двенадцать тогда. И к чему-то её вспомнила. Назаровым, стала пояснять Елен, принадлежала сеть ресторанов по области. У них дача была рядом с нашей, в Ласточке. Оба брата кивнули. «Это было лет пятнадцать назад», пояснил коллегам «Гном». Отец купил домик в небольшом посёлке за городом. Ну, там лес, река, в общем, дача. И эти Назаровы имели дом рядом с нашим. «А что, Элен, ты можешь нормально объяснить свой приступ ностальгии по тому ужасному дому?» «Ужасный он потому, что там плохо работал интернет», – усмехаясь, сообщил Майк. «А что до Назаровых? У них кто-то умер? Ты сказала, там трагедия». «Автокатастрофа или что-то еще?» «Не было никакой автокатастрофы», – возразила его мачеха. «У Назарова нашли рак желудка, неоперабельный. Он скончался, жена так убивалась и через пару месяцев покончила с собой. А потом дочка выпала из окна, представляете, вся семья». Сотрудники агентства Хеймдаль тревожно переглянулись. «Вы думаете о том же, о чём и я?» – как-то жалко и немного испуганно спросила Лиза. «Но разве такое может быть?» «Почему нет?» Хакер прикидывал, насколько это возможно. «Есть некий сайт, типа социальной сети. Он создан только с одной целью». «Троллит людей», – продолжила за него Мира. «Доведение до самоубийства. Это как заказать убийство киллеру». «Почему нет?» Согласился Шерлок. «Вот только, если погибли все, то кто будет наследником?» «Найдется», – заявил Майк. «Кто-то, кого точно не заподозрят. Люди по определению не бывают одиноки. Все равно есть какие-нибудь братья, сестры, кузены или племянники». «Которые в обычной ситуации ни за что бы это наследство не получили», – «закончила за него мира. И надо бы их найти». «Стоп!» – скомандовал шеф агентства. «Лично ты, Мира, будешь искать не наследников, а самих жертв». «Ребята, один такой случай, пусть даже два, это недоказуемо. А вот если их было больше...» «То полиция получит чёткую схему», – рассудил Шерлок. «И это уже такое немаленькое уголовное дело. Реально виртуальный киллер». Поэтому Мира ищет жертв. Снова вернул себе инициативу Майк. Элен, ты ей поможешь. Ты многих знаешь. Сиди и вспоминай. И, кстати, ты могла бы найти все данные по состоянию этих Назаровых? Ну, что там с их капиталом стало? И по семёновым поточнее бы знать. Это я могу у своих сотрудников запросить. Секретарь не скрывала радости, что может быть полезно. Позвоню. Они найдут и привезут». «Не надо!» – запротестовала Лиза. «Я могу поехать туда. Ну, к тебе на фирму. Сама всё посмотрю, заберу документы. Вдруг, по ходу ещё вопросы возникнут. Не будут же они по одной бумажке возить». «И если я найду ещё пострадавших, ты будешь искать информацию и по ним», – подсказала Мира. Она знала, что Лиза очень переживает. когда не может помочь расследованию, потому аналитик всегда старалась придумывать подруге задания. «Хорошо», согласилась Елен, которая, похоже, быстро разобралась в ситуации. «Лиза, я им позвоню, они будут тебя ждать и подбирать всё по любому твоему запросу, а мы тут с Мирой начнём тоже искать». «Отлично», Майк был доволен. «Гном, на тебе сайт. Шерлок, Ты со мной? Я собираюсь снова повидать клиента и этого их Саню. Девочки, и ты, братишка, когда будет что-то новое, как всегда, кидайте в общий чат. Мира, уже открывая любимый рабочий ноутбук, лишь рассеянно кивнула. Ну что? Гном довольно потёр руки. Я сбросил ссылку на сайт в общий чат. Он с трудом дождался, когда Майк с Шерлоком... покинут офис, чтобы начать эту аферу. «Окей», – тут же поддержала его Мира. «Давай только не все разом, а по очереди будем там регистрироваться». «А что это за чат?» – с почти детским любопытством спросила Элен. «Я тебя сейчас тоже добавлю», – пояснил хакер. «Наша общая беседа. Туда мы кидаем все новости по расследованию, которое ведем. Вот, теперь ты тоже приглашена». «Нажми «Принять», и я повторю для тебя ссылку». «Может, не стоит?» – забеспокоилась аналитик. «Вижу ссылку». Элен смотрела в экран своего смартфона. «Это тот самый сайт, откуда всем пишут покойники? А как это работает?» «Всё просто». Похоже, гном давно привык объяснять ей такие вещи. «Это обычный сайт, считай программа». и туда добавлен специальный модуль для регистрации. Ты заходишь по ссылке и видишь обычную табличку. «Указать фамилию, имя, отчество, контактный номер или адрес электронной почты». Заполняешь, нажимаешь «Зарегистрироваться» и всё. Потом тебе на почту приходит ссылка, если ты по ней пройдёшь, то подтвердишь действия и контакты на сайте. Всё это делается автоматически. А вот потом начинается самое интересное. У сайта или социальной сети есть модераторы. Они обязаны отслеживать активность участников. Нам именно они и нужны. Ага, Мира усмехнулась. Я зарегистрировалась, но... У них модератор сейчас онлайн, и он уже отреагировал. Мою страницу, новорождённую и девственно чистую, заблокировали. Дай сюда ноут. Гном выхватил у неё компьютер. Его пальцы летали над клавиатурой с бешеной скоростью. «Что он делает?» – снова поинтересовалась Элен. «Мне тоже регистрироваться?» «Тебе пока не нужно», – ответила девушка. «По мне, так тебе вообще не стоит этого делать. Может быть, опасно». За столь короткий срок знакомства Мира успела проникнуться к новому секретарю симпатией и доверием. и девушке очень не хотелось, чтобы Элен рисковала. «Опасно!» – секретарь тут же сурово уставилась на хакера. «Только мне или...» «Это наша работа!» – быстро напомнила ей аналитик. «И мы морально к этому готовы. Зачем тебе-то свои нервы тратить?» «К чему готовы? И что за нервы?» Элен нахмурилась еще больше. «К тому, что в этой сети к тебе в друзья напросится покойник», пояснил ей гном, твой знакомый. «Как это?» Секретаря его слова немного выбили из колеи. «Какой еще знакомый?» «Например, мой отец». Хакер посмотрел на нее серьезно и как-то значительно. Конечно, Элен это потрясло. но послушай», стала уговаривать ее аналитик. Ты же сама первая нам всем напомнила, что это чат с покойниками. Ну скажи, кому интересно с незнакомыми умершими общаться?» «Конечно, там кто-то отвечает от лица ушедших близких тебе людей, иначе весь эффект пропадает». «Эффект?» Секретарь смотрела на девушку не очень дружелюбно. «Так, причина самоубийства Николая – этот самый чат?» Вы говорили, что ему якобы писала «погибшая жена». Я не приняла всерьёз. Но это дико. «Именно поэтому вся афера с доведением до самоубийства и срабатывает», – продолжила Мира. «Ты права, это дико. Человек, получающий сообщения от такого адресата, уже выбит из колеи. А дальше, поверь, у модераторов этого сайта есть рычаги ухудшить психологическое состояние жертвы. Поэтому я тебе и говорю, не лезь туда. Я точно не поверю сообщениям, а вот ты уверена, что перенесешь это? Не знаю, — подумав, признала селен Умом я понимаю, такого просто не может быть. Но если бы я увидела письмо от Владимира, не знаю, что бы со мной было. Хотя... Слушайте, что же там такого в этих письмах, если в это верят? «Личная информация», – прояснил гном. «Очень личная, только для тебя. То, что знаешь только ты, и тот, кто умер. Поэтому всё это так страшно и шокирующе. Кстати, я закончил». Он передал ноутбук обратно аналитику. «И что?» – жадно спросила девушка. «Левый IP». Казалось, хакер потерял к делу весь интерес. «Общается через Wi-Fi. Не поймать». «Почему?» Элен тут же переключилась на новую тему. «Свободный доступ в интернет сейчас предоставляет огромное количество организаций», послушно объяснила Мира. «Кафе, парикмахерские даже некоторые маршруты автобусов и маршруток. А еще радиус действия Wi-Fi 50 метров от точки его подключения». «То есть ты можешь сидеть в сквере на лавочке рядом с кафе и пользоваться их интернетом? И как тут кого-то вычислить? А, кстати, почему IP левый?» «Потому что не его». Гном уже погрузился в новое дело и не был особенно разговорчив. «Левый комп». «Понятно», – кивнула девушка. «Ноутбук или телефон, с которого модератор сайта вышел в сеть, тоже не его». «Это я уже поняла», – Элен посмотрела на Миру заинтересованно. «Почему они не пустили тебя на сайт?» «Пока не знаю», – вместо нее ответил гном. «Сейчас напишу Шерлоку. Пусть он где-то через полчаса туда сунется». «А мы пока поработаем», – предложила аналитик секретарю. Майк долго искал аналитиков в свое агентство. Ему нужен был человек, способный за короткий период времени обрабатывать огромные объёмы информации. С Мирой ему повезло. Девушка могла часами не вылезать из-за компьютера, ища необходимую крупицу информации. Но кто сказал, что она любила эту часть своей работы? Уже через час у неё болели глаза от часто мелькающих на экране строк текста и фотографий. Обычно для поиска данных аналитик открывала до 50 вкладок, и постоянно перелистывала их, сравнивая информацию из разных источников. Ещё у Мира иногда начинала немного кружиться голова. По ходу работы она выписывала добытые факты на маленькие листки бумаги, которые прикрепляла перед собой на столе или приклеивала на доску. И вот из-за того, что она часто вертелась от экрана к своим записям, начиналось головокружение. Ну и, конечно, от постоянного сидения на одном месте – Затекали спина и плечи. А главное, девушка просто уставала от сильного напряжения. И каждый раз, запуская поиск, Мира обещала себе делать своевременные перерывы. Работать размеренно, особенно не перетруждаться. А потом Веры брали её врождённое упрямство, азарт и перфекционизм. И девушка искала в сети нужную информацию до победного и в кратчайшие сроки. На этот раз всё обещало развиваться по той же знакомой схеме, если бы не Элен. Новый секретарь оказалась отличным напарником, но заодно, в силу своего непреодолимого инстинкта, опекать окружающих. Она стала ещё и нянькой при аналитике. «Возьми кофе», – скомандовала она, – «и оторвись уже от экрана». Будь на месте Элен Гном, Шерлок или даже Майк, мира не послушалась бы. но обижать новую приятельницу девушке не хотелось. «Элен, мы так много не наработаем», – мягко предупредила аналитик. «Если будем всё время отвлекаться то на кофе, то на чай». «Наработаем», – серьёзно пообещала секретарь. «Я сейчас экономлю тебе массу времени. Вот». И она протянула девушке несколько листов бумаги. «Что это?» – с некоторой опаской поинтересовалась Мира. прихлёбывая кофе. «База моих клиентов», пояснила Элен. «Майк сказал мне вспоминать их всех, чтобы ты могла искать нужную информацию по их семьям, хотя я не очень понимаю, как». «Ну...» она летит чуть пожала плечами. «Долго, нудно, иногда безрезультатно. Вот как. На самом деле я просто просматриваю все материалы, средства массовой информации по криминальной тематике». за последний год, и ищу там сведения о скоропалительной смерти, несчастных случаях и самоубийствах, а вот среди этих данных уже выбираю знакомые фамилии. Кстати, так как не всё требует проверки полицейских, как, например, смерти от сердечного приступа, просматриваю заодно и светские новости». «О да», – усмехнулся гном, работающий за своим ноутбуком на соседнем диване. в светской хронике как раз о сердечных приступах каждый день пишут не каждый но мира пожала плечами кстати о смерти нины о кончине марины назаровой и о том что ее семнадцатилетняя дочь света выпала из окна писали именно в светских новостях они обеспеченные люди их жизнь и к сожалению смерть всегда на виду верно подтвердила елена Когда Володя умер, газеты об этом еще месяц писали. И точно не в разделе криминальных новостей. «Вот и я о том», – кивнул аналитик. «Так ты говоришь, это полная база твоих клиентов. Сколько тут? Человек двести будет?» «Наверное», – секретарь чуть улыбнулась. «Я бы сама столько не вспомнила. А так тут полный список, тебе есть с чем сравнивать». «Только 200 человек – это очень много», – с сожалением возразила девушка. «И проверка может затянуться до бесконечности. Давай так. Я смотрю новости, называю фамилии, а ты ищешь по списку. В электронном виде это было бы проще». «Сейчас». Велен схватила свой планшет. «Мне же это всё Лиза из моего офиса и перекинула. Есть и электронный список». «Отлично». Мира довольно улыбнулась. Поиск умеешь выполнять автоматом? Глазами по листу бегать – не лучший вариант. Умею. Секретарь с готовностью кивнула. Начнём? Буквально через минуту. Аналитик посмотрела на хакера. Гном, у тебя что-то есть? Что там с сайтом? Шерлок прошёл? Нет, его сразу забанили. Усмехнулся молодой человек и тут же полез в пакетик с сухариками за очередной порцией еды. когда он работал, то всё время набивал себе живот чипсами, сухариками, печеньем и всем, что подвернётся под руку. Он получил ссылку для окончания регистрации, а когда прошёл по ней, высветилась ошибка, они его даже на сайт не пустили. «А ты сам пробовал?» – поинтересовалась Мира. Зарегистрировался, хрустя сухариками, кивнул он. Но пока тишина, хотя модератор онлайн всё ещё. «Он неплохой хакер. У него специальная программа есть. Меняет постоянно IP. Грамотный». «Плохо», – помрачнела девушка. «Ну ладно, что ещё нового?» «Ребята скинули переписку с гаджета Виктора», – поделился гном. «Работаю». «Мы тоже». Мира вернулась к своим делам. «Кабинеты полицейских всегда похожи». Безликие и какие-то грустные. Стандартная обстановка, неброская отделка стен, серые жалюзи на окнах, бездушно и неуютно. Кабинет начальника УВД не был исключением, хотя, казалось бы, должность Александр занимал весьма уважаемую. Главное, что кабинет просторный, и тут было где разместиться. Вадим, клиент агентства Хеймдаль, сидел в кресле у окна, Шерлок устроился на одном из шести стульев за длинным столом для заседаний. Напротив него занял место хозяин кабинета, а Майк кружил по свободному пространству, заложив руки за спину. Так ему лучше думалось. «Пока у нас два подтверждённых случая», – напомнил он. «Ваш друг и Назаровы. Есть же материалы проверок по самоубийству и несчастному случаю». «Да, всё по этим Назаровым есть», – недовольно подтвердил Александр. «Возможно, это подобный случай, но не на сто процентов. Хотя совпадение уже тревожное. Кроме ситуации в целом, удивляет ещё и такая деталь. Марина, жена главы семейства, покончила с собой, но... Она тоже перед этим зачем-то полностью вычистила свой компьютер. И что самое странное, это же сделала её дочь... как раз перед падением в окно. Хотя я начинаю думать, что она выпала не случайно, а сознательно Только теперь не проверить уже, время прошло. Зато мы проверили состояние дел их компании, напомнил Шерлок. Наследство. Так вот, Лиза нам передала, что после этого несчастного случая прямых наследников не осталось. Основной бизнес Назаровых пришёл в упадок. Но... Вся их недвижимость по прошествии как раз полугода после смерти девочки была распродана. И куда делась немалая сумма с продажи, неизвестно. «Куда-куда?» – Майк пожал плечами. «Ушла наследнику. Только его нужно найти». «Кстати, если мы предположим худший вариант, вдруг кто-то в клинике, не дай бог, не досмотрит за Виктором, и он тоже покончит с собой». «Кто может стать наследником вашего друга?» «Никто», – уверенно ответил Вадим. «Нет у них никого. Родители Коли давно умерли, а он был единственным ребенком в семье. Ну и у него самого, естественно, только один сын». «Я все это понимаю», – мягко заметил Шерлок. «Но мы сами не знаем, сколько родственников у нас по всем просторам нашей необъятной родины раскидано». Двоюродные братья и сестры племянники. К тому же вы назвали только сторону Николая, но у его жены Нины тоже была семья. Ну да, неохотно согласился клиент. Я как-то привык, что она с Колей. но всё верно. Я поспрашиваю, посмотрю документы, их всё равно разбирать. Сейчас не готов ответить. А мы, пожалуй, всё же поищем наследников по делу Назаровых, согласился Александр. «Не нравится мне всё это. А если ещё случаи всплывут?» «Я знаю своего аналитика», усмехнулся Майк. «Мира найдёт других пострадавших. Дай бог, если не целую пачку. А возможно, уже нашла». Он решил просто позвонить и спросить. В этот момент Мира прикрепляла к доске фотографию. В офисе агентства, как в любом другом уважающем себя детективном бюро, имелось специально выбранное место, где размещались материалы по текущему делу. И да, это была доска, хотя больше она напоминала прозрачный стенд. «Да!» – чуть ли не рыкнула девушка в трубку, потому что стоять на цыпочках, почти уткнувшись носом в пластик и одновременно быть вежливой, у неё не получалось. «Мира?» – тут же встревоженно позвал её шеф. «С тобой всё в порядке?» относительно. Прикрепляемый лист красиво выскользнул и отлетел. «Чёрт! Извини, Майк! Я просто оформляла доску!» «Есть чем?» – тут же заинтересовался начальник. «Пока сегодняшнее дело Назаровы», – перечисляла аналитик. «Это восемь месяцев назад. И Кудровы. Три месяца назад. Анатолий Кудров пятьдесят восемь лет. Попал в автокатастрофу. Жена уснула в окровавленной ванне, Спустя полтора месяца. Сын Семён, двадцати лет. Застрелился из охотничьего ружья спустя неделю после смерти матери. У них рекламный бизнес. Кстати, не очень крупный. Элен. «В рублях оборот до пятнадцати миллионов в год», тут же пояснила секретарь. Но при этом она и сама вела с кем-то переговоры. Мира передала данные Майку. «И что самое интересное?» Тут же поспешила она дополнить. «Сейчас, пока в наследство ещё никто не вступил, за имущество уже кто-то судится. Вроде бы сестра жены и родители самого Кудрова». «Минуту!» Шеф агентства быстро пересказал информацию всем собравшимся в кабинете. Вадим коротко кивнул. Шерлок тут же стал вносить данные в свой электронный блокнот, а начальнику В.д только взмахнул рукой, показывая, что всё понял. Он тоже в этот момент кого-то внимательно слушал по телефону. «Почему ты уверена, что это наш случай?» спросил миру начальник. «Он был рекламщиком», стала рассказывать девушка, попутно поднимая с пола улетевший листок. А в прошлом – журналист. Естественно, его смерть и дальнейшие события вызвали ажиотаж в СМИ. Так вот, после его смерти, управления бизнесом, Должна была взять на себя жена. И тут её самоубийство. На одном из новостных сайтов такая информация, что она перед смертью уничтожила всё в компьютере мужа, в том числе последние заказы. А на другом приводился текст её предсмертной записки, что-то вроде «Не могу больше оставаться в разлуке с тобой. Я иду, сынок, скоро увидимся». Ничего не напоминает? «С ума сойти!» Майк ожидал, что двумя эпизодами дело не ограничится, но всё равно новости немного выбили его из клеи. «Сколько же всего смертей наберётся?» «Пока не знаю». Мира говорила деловито и сухо. На самом деле это всё девушку пугало. «У меня есть ещё кое-что, но я пока проверяю. Там случаи годовалой давности. И ещё, Майк». «Пока на сайт с покойниками никого из нас не допустили. Только регистрация гнома висит незабаненная, но и без ответа». «Как он там?» Шеф агентства снова начал беспокоиться за брата. «Пока ещё пытается поймать хакера». Мира и сама немного волновалась за гнома. «Это Майк?» Компьютерный гений только сейчас вернулся в действительность, оторвав взгляд от экрана своего компьютера. «Дай мне трубку. Или включи громкую связь. Пожалуйста». Только сейчас он понял, что командный тон звучит резко и неуместно. «Майк...» Мира включила динамик. «Тут гном просится пообщаться». «Слушаю...» – тут же отреагировал его младший брат. «Что-то интересное?» «Я слежу за модератором этого сайта», – стал объяснять гном. «Он в сети...» «Миру сайта выкинули, как и Шерлока. Мне он не пишет. Ты регистрировался?» «Нет». Шеф агентства явно заволновался. «Элен? Лиза?» «Тоже нет», – успокоил его брат. «Где телефон того парнишки? Кажется, Виктор». «В уликах». Майк вопросительно посмотрел на Александра. Начальник УВД закончил телефонный разговор и теперь ждал, пока договорит и Майк. Шеф агентства передал ему вопрос от гнома. «Надо найти этот смартфон!» Хакер снова резко перешёл на командный тон. «Если не нам, то этот придурок пишет туда. Прямо сейчас!» «Понял». Его младший брат уже направлялся ближе к рабочему столу хозяина кабинета. «Перезвоню». «Что там?» Обеспокоенно поинтересовался Вадим. «Какие-то новости?» «Ещё один эпизод», – отозвался Майк. «Но пока важно другое». «Александр, похоже, прямо сейчас преступник пишет что-то на телефон Виктора». Начальник УВД тут же выдвинул верхний ящик своего стола и достал запакованный в пластик смартфон. Через прозрачный пакет уже было видно, что экран аппарата светится. Александр, не задумываясь, разорвал упаковку и стал просматривать сообщения. Чёрт! У него был такой вид, будто он готов сейчас швырнуть смартфон в стену. Да что там уже? Вадим стремительно поднялся с кресла, направляясь к другу. Вот. Это прозвучало как-то убито. На экране смартфона был открыт чат и висело новое сообщение. Всего четыре слова. «Сынок, мы тебя ждём!» Когда все в полной мере смогли оценить послание для мальчишки, отдыхавшего сейчас на больничной койке, как раз после общения в этом чате, начальнику УВД увеличил фото адресата. Все мужчины тут же узнали уже виденную сцену – кабинет Николая, его рабочий стол и самого отца мальчика с простреленной головой. «Это каким же уродом надо быть?» Холодно поинтересовался клиент агентства «Хеймдаль». «Это сколько нужно заплатить, чтобы человек решился на такие послания?» Задал другой вопрос Шерлок. «Вот заказчик – это реально урод». «Господа...» Майк старался быть более сдержанным. «А вам не кажется странным, что у хакера есть эта картинка?» «Это же явно посмертное фото...» а мы ворвались в квартиру буквально через пару минут после выстрела. «Я объясню», – хмуро пообещал полицейский. «Мне сейчас ребята мои звонили, они закончили там обыск и нашли камеру в кабинете. И ещё две – в гостиной и в комнате Витьки». «И вот это уже серьёзно», – заметил Шерлок. «Это не просто чат с покойниками, а незаконная слежка». И как раз в такой неподходящий момент. Куда передавались данные с камеры? Майк надеялся ухватить новую ниточку в расследовании. «В облако», – сообщил ему Александр. «Потому мне не сразу о камере доложили. Наши умельцы нашли хранилище, да поздно. Там был какой-то большой файл, но он уже стёрт». «Сколько весел!» – Майк набирал номер брата. «Где-то около 35 гигов», – ответил ему полицейский. «Гном!» Теперь уже младший брат не стеснялся командного тона, когда дозвонился старшему. «Есть видео в облаке». Было вернее. «Стерли». «Но файл весил 35 гигов. Можешь вычислить, сколько дней эта камера снимала?» «Марку техники скажешь?» Хакер, придерживая аппарат плечом, уже открывал какие-то формулы в своих файлах на ноутбуке. «И точный вес видео. Это была одна камера?» Майк быстро передал его вопросы полицейскому. «Уточню», – пообещал Александр. «Через пару минут всё скину в общий чат», – пообещал Майк. «Но нам хотя бы примерно знать». «А камера работала постоянно?» – будто и не слышал его брат. «Скажи ему». Стоящий рядом Шерлок хорошо слышал каждое слово, а также мог видеть ответы на запросы, которые отправлял своим экспертам полицейский. «Камера дешёвая, качество низкое. Работать начинала при движении». «Услышал». Гном был описанием детектива недоволен. «Я просил конкретно, но если вас устроит только приблизительная цифра...» «Устроит». Майк явно терял терпение. «Меня даже не часы, одни устроят. Я просто хочу знать, как давно её установили». «Десять-одиннадцать дней назад». Наконец-то подсчитал хакера агентства, даже не воспользовавшись своими формулами. «Доволен?» «Тобой да. Ситуации нет», – объяснил младший брат. «И ещё. Да. Преступник сейчас писал Виктору, Он создал новый аккаунт, теперь уже от лица Николая, и отправил первое сообщение. «Я пробовал его вычислить через сам сайт», – поделился гном. «Кто-то же должен был выкупить домен, но пока мне показывают, что он был приобретен на какую-то контору». «Название скажи». Шеф агентства схватил ручку, готовый записать. «Альянс Би», – продиктовал хакер. «Спасибо, братишка!» Шеф агентства посмотрел на записанное название. «Отличная работа! Ещё проверь, хостинг та же компания выкупила, и всё, отстань от этого сайта. Я думаю, зря ты там регистрировался. И проследи, пожалуйста, чтобы Элен этого точно не делала». «Кстати, она с тобой поговорить хочет!» Проигнорировав и похвалу, и распоряжение брата, он передал ей трубку. «Майк!» – Элен была явно взволнована. «По Назаровым!» «Что-то новое?» Если честно, у шефа Хеймдаля уже в голове шумело от такого количества новостей. «Понимаешь, – стала объяснять секретарь, – Лиза по нашей просьбе у меня в офисе проверяла данные. По ним, по Николаю и… Кстати, Мира почти подтвердила еще один случай». «Потом передашь ей трубку, хорошо?» Майк прекрасно знал, что когда его мачеха начинает волноваться, она становится многословной и перепрыгивает с темы на тему. «Так что выяснила Лиза, когда проверяла всех жертв у тебя в офисе?» «По Назаровым», – снова начала Элен. «Мы вели их дела, считай, до последнего и даже после, пока рестораны не начали перекупать». «Так вот, Лиза заметила странную вещь. На имя жены, Марины, была зарегистрирована небольшая фирма «Консалтинг». И что странно, это было сделано буквально за два дня до ее самоубийства. «Интересно», – признал Майк. «А еще что-то по этой фирме есть? Она, случайно, не «Альянс Би» называется?» «Нет, там что-то из греческой мифологии», – попыталась вспомнить Элен. «Ирида» или «Гида». «Альянсби» – странное название. «То есть оно тебе не знакомо?» – уточнил ее пасынок. «Нет», – призналась женщина. «Но вот еще по Назаровым. Я попросила моего сотрудника, который как раз их дела и вел, чтобы он про эту консалтинговую фирму узнал побольше. У него есть возможности». «Очень хорошая мысль», – обрадовался Майк. А теперь помоги еще Мире. И главное, Элен, не сдумай регистрироваться на сайте спокойниками «Можешь быть уверен, не стану», – заверила его та. «Это как-то слишком. А Мира? Я ей сейчас трубку дам». Пока секретарь несла аппарат аналитику, Майк смог услышать возмущенный крик брата. «Эй, это все еще мой смартфон!» «Майк?» Принявшая эстафету мира даже не обратила на крики гнома внимания. Чуть больше года назад. Голубевы. На этот раз небольшой пошивочный цех. Несколько ателье и два фирменных магазина одежды. Собственная марка. Владелица Голубева Алла Петровна. 49 лет. Там тоже сердечный приступ. Ничего криминального. У неё всегда были проблемы с сердцем. Муж. Дмитрий Сергеевич, 51 год. Не поверишь, бросился с моста спустя два месяца после смерти жены. Ещё через месяц погиб сын. Вроде бы несчастный случай. Упал на улице перед автомобилем. Насмерть, между прочим. Неудачно у него получилось. Майк уже устал от растущего списка. Это дело начинало его ужасать. Уверена, что по нашей части... Процентов на 70, призналась аналитик. По этой семье информации очень мало. Я думаю, пока хватит смертей, да? Полностью согласен, от души отозвался шеф. Надо бы, конечно, найти самый ранний случай в этой цепочке, но давай чуть позже, отвлекись. Я попробую кое-что посмотреть по этим семьям, предложила девушка. Хорошо, остальным займемся мы. – решил Майк. – Хватит и того, что преступник накатал Витьке ещё пять сообщений за это время. Гному всё это смотреть и анализировать. Но прежде, пожалуйста, поешьте. – Вы с Шерлоком тоже не голодаете заботливо напомнила Мира. – Пока. Шеф агентства Хеймдаль устало вздохнул и нервно взъерошил волосы. – Ну что? – почти обречённо спросил его Шерлок. пока остальные выжидательно смотрели на Майка. Есть ещё семья, да? Всего пока три случая, не считая семью Николая. Начальник детективного бюро старался сохранить последние капли оптимизма. Первый случай чуть более года назад, потом эпизод восьмимесячной давности, Назарова спустя месяц, и теперь не стало вашего друга. Он кивнул Вадиму. «Напишите, пожалуйста, все фамилии», – попросил угрюмый начальник УВД. «Два дела по моему району проходили, остальные надо будет запрашивать у коллег и перепроверять. И ещё как-то нужно доложить начальству. Всё серьёзно». «Мы постараемся постоянно предоставлять вам информацию», – пообещал Шерлок, видя, что его шеф окончательно расстроился. «Ещё необходимо найти и проверить эту странную фирму, на которую зарегистрирован сайт». «И самый ранний случай подобного преступления», – вспомнил директор Хеймдаля собственные же слова. «Обычно первая жертва особенная и ведёт к убийце». «Это срабатывает в случае с серийными убийцами», – напомнил Александр. «Можно подумать», – невесело усмехнулся ему Вадим. что сейчас действует адекватный человек. Здоровому такое бы и в голову не пришло. «Самое ужасное?» – не согласился Майк. «Что этот хакер, с точки зрения психиатрии, совершенно здоров. Он делает это ради денег. Но всё-таки он полностью аморален. Жаль, что за это не сажают в психушку». «За это в тюрьму сажают», – напомнил ему полицейский. Постарайтесь к завтрашнему утру скинуть мне как можно больше информации. А я... Он тяжело вздохнул. Все равно ночью не спать. Буду копаться в архиве, подниму дела. Даже если не смогу убедить начальство, все равно я этого урода закрою. Ради Коли. И ради Витьки, напомнил ему Вадим. Я поеду, навещу парня. Но пока про отца ему говорить не буду. «Опасно». «Следите, чтобы никто и ни при каких обстоятельствах не давал ему в руки гаджеты», напомнил детектив. «Если он выйдет в сеть на тот сайт...» «Этого не будет», – четко и решительно пообещал им клиент. «После больницы я поеду к ним на квартиру, начну разбирать вещи, старые фото, бумаги. Может, я смогу вычислить заказчика». «Давайте все будем держать друг друга в курсе новостей», – попросил начальнику В.д, но так, что это прозвучало почти приказом. Все дружно кивнули, соглашаясь. Шерлок поднялся с места, понимая, что пора им с Майком уходить. Его шеф уже ждал у дверей кабинета. «И это... ребята...» – вслед окликнул их Александр. «Вы там аккуратнее». «Мы нашли камеру у Коли в кабинете. Понятно, что преступник вас видел. Если он не дурак, то это небезопасно». Майк только коротко кивнул и махнул рукой на прощание. Лиза вернулась в офис агентства Хеймдаль только в начале восьмого. Гном к тому времени уже отбыл домой. Он собирался сделать некий графический анализ сообщений, которые получали в чате с покойниками отец и сын. и выяснить, писал ли им один и тот же человек или преступников как минимум двое. Для этих целей у него стояла на домашнем компьютере какая-то новая программа. А между тем Лиза привезла на всех удон. «Будет у нас девичник», – решила Элен, и тут же по какому-то волшебному номеру заказала на десерт свои чудесные эклеры. Мира почти с нежностью и с удивлением наблюдала, как новый секретарь хлопочет, накрывая на стол, расставляет картонные коробочки с лапшой, каждую на отдельный под тарельник, аккуратно укладывает на салфетки палочки для еды, а ещё ставит маленькие тарелочки, тоже обязательно на отдельную салфеточку, и даже чашки с кофе и стаканы под сок расставляет правильно и эстетично. А ведь Елен, деловая женщина – с уникальным аналитическим складом ума. Но явно дома и семья для неё всегда будут важнее. В этом её душа. Ну вот. Лиза уселась на своё место, довольно потирая руки. Поедим как королевы. И даже хорошо, что мальчишек нет. Но чисто женские секретики и сплетни предлагаю оставить на другой раз. Усмехнулась Мира. Нет, я больше хотела по делу посекретничать. призналась экстрасенс. Пусть Майк был против, но я все равно попробовала зарегистрироваться на том сайте. «И как?» Жадно поинтересовалась Элен и блеснула новоприобретенным сленговым словечком. «Тебя тоже забанили?» «Меня проигнорировали», уточнила Лиза. «Я заполнила форму регистрации и все. Письмо с подтверждением не пришло». «В спаме смотрела?» Напомнила секретарь. Нет там ничего, мы ответила за подругу Мира. Лиза, как и я, как и Шерлок, и мне интересно. Почему? Похоже, экстрасенс даже немного расстроилась. Всё просто, аналитик невесело улыбнулась. Все пострадавшие, обеспеченные люди, основная цель преступников наследство. С нас трах взять нечего. А вот Майк, Гном и Элен, для них этот сайт – зона риска». «Ты уверена?» – решила уточнить секретарь. «Может, мы чего-то не знаем? Как в книгах, в детективах, там... Возможно, эти семьи в прошлом связывала какая-то страшная тайна. А теперь кто-то им мстит. Или это вообще какой-то ненормальный Робин Гуд, и ему не нравятся все богатые. Типа они тоже должны плакать. усмехнулась Мира. «Нет, вряд ли. Что до страшные тайны. А она у вас есть? У тебя, у твоего, к сожалению, покойного мужа, у наших мальчишек. Ты вот Назаровых знаешь, а этих, Голубевых или Кудровых». «Шапошна были знакомы», подумав, заметила Элен. «В этом кругу все немного друг друга знают». «А страшная тайна в прошлом одна на всех...» Тут же иронично осведомилась аналитик. «Вряд ли», – вынуждена была сдаться секретарь. «Но наследство. Странно же». «В этом вся соль», – напомнила Мира. «Очевидно же, что когда погибает вся семья, деньги, по сути, должны зависнуть. Может, даже уйти государству». «Или все-таки тому, кто при других обстоятельствах их никогда бы не получил». назвала Лиза уже звучавший прежде аргумент. Причем никто ведь никогда таких дальних родственников, наследников третьей-пятой очереди и не заподозрит. Особенно, если схема еще хитрее. развивала аналитик свою мысль, когда получают не все наследство. Ты о том, что после смерти владельцев бизнес терпит крах, догадалась Элен. остаются только недвижимость, и личные счета. Заказчик получает именно это. И из этих же средств оплачивает услуги нашего виртуального киллера, закончила логическую цепочку мира. Смущает только сам способ. До такого додуматься же еще надо. А если... Лиза всегда немного робела, когда приходилось высказывать свои мысли или теории. Такое самому придумать трудно, А если кто-то подсказал? Ну, там, в книге вычитал или ещё что-то такое? «Какой-нибудь фильм?» – живо подхватила Элен. «Почему нет?» – у это прозвучало несколько обречённое. «И это ещё плюсом мне в работу. Вы хоть представляете, как трудно правильно сформулировать запрос, чтобы найти такую книгу или фильм?» «Ну...» Но... Секретарь переглянулась с Лизой, ища поддержки. «Может, начать с чего-то попроще? Набрать «Общение с покойниками», сюжет, где переписываются с покойником или что-то ещё такого плана?» «Не знаю, насколько это сработает», честно предупредила аналитик, «но попробовать можно. Мы примерно так же искали спектакль про невест вампира. Помнишь, Лиза?» «Помню», – закивала экстрасенс. – Я тогда тебе помогала. Если у тебя сейчас завал, могу в этот раз сама попробовать. – И я тоже, – вызвала Елен. Это было бы здорово, – честно призналась Мира. Только учтите несколько обстоятельств. Во-первых, сначала первые две-три страницы в поисковике будут попадаться ссылки на новые фильмы и книги, И только потом пойдут более старые вещи. Но старые – это значит хотя бы годичной давности. Будет куча левых ссылок, где совпадение по запросам частичное. А ещё есть такое понятие, как фанфики. Это сайты, где любой может выложить своё произведение, даже если это чистой воды графомания. «Нам без разницы», – возразила ей секретарь. Мало ли, чем этот урод, как его мальчики называют, вдохновлялся. Ага, Лиза все больше загоралась идеей поиска. И еще, возможно, в этой книге или фильме сюжет не будет совпадать полностью. Просто сама идея, что именно так можно довести человека до самоубийства. А может, это даже ужастик какой, где реальный герой или героиня общались с покойником и в конце... Ну, в общем, понятно. «Да, и последний момент», – заканчивала Мира инструктаж. «Если вы всё-таки найдёте совпадение. Фильм, если ему уже, к примеру, лет десять, найти в сети для просмотра даже легче. А вот книга, вышедшая, по крайней мере, лет пять назад, возможно, будет доступна только на букинистических сайтах». «Мы это сделаем», – уверенно пообещала Элен. И Лиза радостно закивала, соглашаясь. «И очень меня выручите», – честно призналась аналитик, отмечая про себя не забыть сказать Майку о выданном девушкам задании. «Потому что мне самой ещё пахать и пахать. Вы, кстати, как поедим, идите хоть выспитесь, а мне ещё по социальным сетям ползать». «Зачем?» – не поняла Элен. «Мы не можем быть на сто процентов уверенными, что все четыре эпизода точно проходят по нашему делу. стала объяснять Мира. Да и все полицейские проверки не очень помогут, возможно. Времени много прошло, но... Есть странички погибших в социальных сетях, и они там висят заброшенные. Гном помог мне их вскрыть. Я начну изучать стену каждого сообщения, фото. Если их так же запугивали до смерти, наверняка эти люди хоть с кем-то делились переживаниями. или даже просто их состояние и то, что происходит в их жизни, отобразится и в сетевых дневниках. Мы сами не представляем, как много рассказываем о себе в интернете, даже если не хотим этого.